«А это что за водоем справа?» «Грибной канал». «Небось, летом от купальщиков не протолкнуться?» «Хватает, конечно, но вообще народ тут купаться не любит». «Что так? Вроде место хорошее, недоумеваю я». «Да в конце прошлого века, дать мы еще, большие бандитские войны были, слыхал?» «Ну так, краем уха», — улыбнулся я, прекрасно помнящий лихие девяностые. «Ну да». Малиновые слаксы, кожаные куртки, пудовые цепи и перстни гайки на реальных пацанах. Такое поди забыть. Только, говорят, в то время тут дофига народа в тазиках потопили, понимаешь? Чего уж непонятного. Берут бедолагу, ставят в таз, и сверху несколько лопат бетона, и все. Ушел клиент на дно с иметным якорем. Поганая смерть. «Во-во!» — соглашается Толя. «Вот из-за таких и считается дурное место». Хотя нашим многим пофигу, и тут барахтаются. Нас, ростовских, вообще ничем не проймешь. А вот Ворошиловский мост, по которому мы переезжали Дон, меня откровенно напугал. На каком именно, честном слове, держалась эта конструкция, лично для меня так и осталась загадкой. Латанный-перелатанный, причем в разное время, разными материалами и разного уровня профессионализма мастерами. Просто мозаика какая-то, а не мост, ей-богу. Толик. «А что мост такой угребищный?» «Ай, командир, не спрашивай. Говорят, прямо перед тьмой другой мост через дон Донстролли. Вон, гляди». Он ткнул пальцем влево, и я увидел вдалеке торчащие из реки опорные быки и куски каких-то железобетонных конструкций. А когда от взрывов землята ходуном заходила, так новый целиком водой рухнул. Потом долго еще в нескольких местах для прохода судов фарватер от обломков чистили. «А это угребища?» Он ткнул пальцем в проносящиеся мимо секции ограждения моста. «Устояло. И стоит до сих пор. А на новый пока средств собрать не могут. Сам понимаешь, страна четыре войны пережила. Не было лишних денег. Вот, похоже, и будем кататься по этому, пока он совсем не развалится». «Главное, чтобы он прямо сейчас у нас под задницами не развалился». На то же нашучу я. «Да нам тут рядом, командир», — успокаивает меня Толя, глядя на то, как я с тревогой посматриваю на часы. Сейчас немного вверх по Ворошиловскому, а там на Советской увидишь. Короче, такая площадь с памятником. Влево по Большой Садовой, там еще чуть-чуть и на месте. — Погоди, Толя, куда наверх? Дорога под уклон идет. — А, понял, извини, — смущается напарник. — Это просто у нас говорят тут так. Все, что от набережной — вверх. Все, что к ней — вниз — догнал. Типа местонародный фольклор. Запомню. Площадь Советов, которую, по словам Толи, весь Ростов называл Советской... или просто кони, пропустить и впрямь было трудно. Во-первых, на площадь выходило фасадом белоснежное здание администрации президента Юга России. Симпатичное такое в стиле сталинского классицизма. А может, сталинская барокко или ампира. Короче, не разбираюсь я в этих стилях. Просто видно, что в конце сороковых в начале пятидесятых построено. Толя сказал, что раньше тут располагалась областная администрация. Ну да, а как стал Ростов столицей, так и уровень администрации вырос сразу. И памятник на Советской тоже был. И тоже по мотивам гражданской войны. Всадник с шашкой наголо, пехотинец с винтовкой, прижавшийся к стремени кавалериста и матрос, пытающийся метнуть гранату из положения лёжа. Наверное, символизирует единство родов войск. А может, ещё чего. Не знаю. Кстати, своё второе лошадиное прозвище – Площадь именно из-за этого памятника получила. Очень уж на его барельефах коней, впряженных в тачанки, много. А во-вторых, с противоположной стороны площади виднелось здание банка. красивое явно еще до революционной постройки, со всякими бронзовыми фигурами на фронтоне. Двуглавым орлом под тяжелой короной, еще какими-то человечками, скорее всего, Меркурием и еще кем-нибудь из этой же братьи. И надписью «Контора государственного банка». «Слышь, Толя, вот куда нам надо было деньги свои сдавать. Гляди, как солидно». Напарник только хихикнул в ответ. «А еще перед банком был фонтан. Я бы даже сказал, фонтанище, мраморное, кажется, кольцо парапета, бронзовые львы на постаментах. Нет, серьезно. Словно снова в Питер вернулся». Свернув на Большую Садовую, мы проехали мимо городской администрации. И вот тут я понял, что погорячился, решив, что президентская администрация на Советов – красивое здание. Ничего подобного. Просто симпатичное. А вот городская администрация, больше на дворец похожая, была действительно красиво Я такие здания разве что в Питере видел. Интересно, а почему их, эти ухари, из президентской отсюда не переселили? Думаю, только потому, что этот дворец, несмотря на всю свою красоту, размерами маловат. Потом был парк, вернее, его жалкие остатки, которые, впрочем, явно последнее время усиленно и вполне успешно приводили в порядок. Высаживали молодые деревца и кусты на месте выкорчеванных пней. По новой размечали и разбивали клумбы, выкладывали серой брусчаткой дорожки и аллеи. «Это парк имени Горького», — подсказал Толя. «В начале большой тьмы его чуть было весь на дрова не извели, Но потом с нефтью и мазутом стало легче. ТЭЦ по новой запустили». Теперь вот восстанавливают. А еще перед входом в парк я увидел памятник Ленину. Вот уж правда, жил, жив и будет жить. Через два квартала мы подъехали наконец к бывшему зданию ГУВД по Ростовской области, мощной сталинской постройки пятиэтажки. Чем-то она напоминала дом на Лубянке в Москве. Такое же монументальное строение, никаких колонн и балкончиков, никаких украшательств, только шершавые панели из серого камня. Внушительно, ничего не скажешь. Раньше в соседнем здании, по словам Толи, располагалось управление ФСБ. Но в Юго-Российской Республике служба безопасности выполняла одновременно функции и МВД, и ФСБ. А что, может и правильно? При Лаврентии Павловиче НКВД тоже за двоих горбатился. И ничего, вроде справлялся. А потом от разделения НКВД на КГБ и МВД лично я особого толка так и не припоминаю. Только и делали две эти конторы, что друг другу пакостили по мелочам, да чуть что хозяину насмежников стучали. На какое такое разделение нужно между структурами, единственная функция которых – защита интересов государства и его граждан? Не знаю. У могучих двустворчатых дверей, деревянных, но обшитых квадратными листами полированной меди, по низу стоял в карауле совсем еще молодой сержантик в фуражке и почти такой же, как и у нас, в форме. разве что не черного, а темно-серого цвета, и с другим шевроном, отсюда не разобрать с каким. С кедром на плече. «Товарищ сержант!» Голосом не признающего споры и неподчинения человека рявкаю я. «Принимайте машину под охрану! И не дай бог из нее что пропадет!» Вообще-то, формы сотрудников СБ на нас сейчас нет, и, похоже, мы, наверное, черт знает на кого. Но номера УАЗа с буквами ТФ, командирский рык и наглая морда делают свое дело. Единственное, на что у него хватает смелости, так это, поглядывая с интересом на мой козырный АК-103, потребовать для проверки наше удостоверения, которые ему и были тут же продемонстрированы. Молодец. Перепугаться может и перепугался, но службу свою знает. Прочтя и проникнувшись, сержант принимает строевую стойку и четко отвечает. «Есть! Молодец, сынок!» Искренне хвалю его я и поднимаясь по ступеням к дверям. возле которых на стене висит мраморная табличка. Служба безопасности Юго-Российской Республики. Управление общественного порядка по Ростову-на-Дону и Ростовской области. И эмблема «Щит и меч». Кстати, у сержанта на шевроне такая же. И написано «Управление общественного порядка». Похоже, местный аналог милиции. В дежурке сидит пожилой, рыхлый и какой-то сонный капитан. Да уж, до Пети малыша из червлёна ему... но даже не знаю, как Пекинесу до да Волкодава, наверное. Хотя здесь не Террской фронт. Все намного проще и спокойнее. «Лейтенант Тюкалов и сержант Коломейцев из Червленой, с Террского фронта», — четко докладываю я и протягиваю узкое окошко нашу столик командировочное предписание. Капитан тут же пытается выстроить на лице деловое выражение, но ничего у него не выходит. Уж больно сонный. «Да-да, я в курсе, что вы должны прибыть. Вот только никого уже нет, придется ждать до завтра». «Не вопрос», — отвечая я. «Ко нам подъехать?» «Стоп, стоп». Капитан наконец окончательно проснулся и вспомнил, что он все-таки должностное лицо при исполнении. «Куда это вы собрались, молодые люди?» «Так сержант Коломейцев местный, у его родни думали переночевать. А что?» «Да ничего. Командировочные предписания ваши не зарегистрированы. Огнестрельное оружие в дежурную часть не сдано. Транспортное средство на учет не поставлено, а они уже ехать куда-то собрались. «Нет». Так не годится. Ох, ёлки. Да тут, похоже, бюрократия цветёт пышным цветом. Но с дежурным воевать глупо. Он сам ничего не решает. Ладно. И какие тогда варианты? Ну, товарищ капитан, и что вы тогда нам предложите в этой ситуации? Да всё просто. Загоняйте машину в наш гараж. Оружие под роспись даёте мне в дежурку. Ночуете у нас, а утром генерал Стаценко вас примет. Ночевать, надеюсь, не в камере придётся? Нет, разумеется. Нет. «У нас тут рота охраны расквартирована. У них в казарме места вроде есть, там и переночуете». «Ладно». Вынужден согласиться я. «Так и сделаем. А сейчас, как я понял, надо оружие сдать». «Да, одну минуту. Вот туда». Капитан показывает рукой на дверь с табличкой «Помещение для приема выдачи оружия». «Там окошко. Я в него приму». «Погодите. Мы сейчас вернемся». Когда мы вваливаемся назад с пулеметом, гранатами, ящиком патронов... распечатанным цинком вогов и четырьмя патронными коробами, из которых торчат хвосты пулеметных лент, челюсть капитана падает куда-то под стол. А глаза сержанта, покинувшего таки свой пост у крыльца и зачарованно вошедшего вслед за нами, больше напоминают по размерам чайные блюдца. «А ты думал, сынок?» — по-свойски подмигивает ему Толя. «Было бы у тебя столько же врагов, сколько у нас, ты вообще даже до сортира на танке катался бы. А пока брысь назад!» У нас в машине ценные вещи. Когда сержант пулей вылетает наружу, а капитан дежурный выходит из ступора, мы, наконец, направляемся в оружейку сдаваться. Сдали все, включая пистолеты, из-за которых, правда, пришлось немного поспорить. В конце концов, капитан хоть и согласился, что опера управления по борьбе с терроризмом должны иметь право на постоянное ношение табельных пистолетов, но только после того, как на это будет выписано разрешение. Спорить с этим человеком было невозможно». Дать ему в рыло не позволяло воспитание и узенькое конце, через которое мы общались. В конце концов я плюнул и согласился. Мы находимся в столице государства, да еще в помещении организации, которая оберегает покой и мир на территории этого самого государства. Уж если и тут придется от кого-то отстреливаться, тогда вообще хана. Сдав оружие, мы загнали у вас в подземный гараж, и забрав ранцы и баул со своими вещами подтопали за выделенным нам в провожатые солдатам в казарму рота охраны там уже давно был произведен отбой помещение наполняли дружных храп и неистребимая вонь партянок и гуталина вот в скольких казармах бывал а запах везде один и тот же как говаривал мой армейский ротный запах молодых львов вот вот точно воняет как в зверинце При слабом свете дежурной лампочки мы находим свободную двухъярусную койку, причем я нагло занимаю нижний ярус, по праву старшего по возрасту и званию. Аккуратно раскладываем на табуретах свою парадную черную форму. Толя достает из баула новенькие сапоги. Я свои крутые каркараны. Думаю, перед генералом завтра мы в грязь лицом не ударим. Ополоснувшись в душе и затолкав свою дорожную одежду в баул, потом постираем, мы дружно отходим к сну. Сон мне приснился просто замечательный, хотя несколько сумбурный. Снилось, что не было никакой войны, но зато все, кого я узнал в червленой, живут в Подмосковье, и что везу я Настю к своим родителям знакомиться. А Игорь устроился к нам в отряд командиром роты, а Кузьма с Зиной открыли очень популярное в Сергеевом посаде кафе, и что... А вот побудка была фиговой. Во-первых, тонкий мальчишеский голос, рываясь на фальцет, прямо-таки взвизгнул «Рота, подъем!» Несколько десятков босых пяток дружно грохнули, опускаясь на деревянный пол. Нет, все-таки плохая была мысль ночевать в казарме. Я с тяжелым вздохом повернулся на другой бок и повыше подтянул одеяло. Вот кому положено в 6.00 подорваться, тот пусть и подрывается, а я еще посплю чуток. А во-вторых, вдруг случилось что-то совсем странное. Кто-то довольно бесцеремонно пнул меня ногой в бок и заявил наглым голосом. «Э, слышь, душара, тебя что, команда подъем не колышет?» «Ну вот, здрасте, приехали. Нет, хамство надо пресекать на корню. Практически вслепую, чисто на рефлексах, бью наглому незнакомцу расслабляющим кулаком точно в пах. А потом, когда он сгибается в три погибели, насаживаю его ноздри на свои пальцы и только после этого окончательно открываю глаза». «Ну да, кто бы сомневался. Крепенький загорелый сопляк лет девятнадцати в синих армейских трусах, зеленой майке и с модным дембельским чубчиком. Видно, ввела беднягу в заблуждение моя прическа. А теперь придется ему за свою ошибку расплачиваться. Я несколько раз тыкаю жалобно скулящего старослужащего лицом в табурет, на котором сложена моя форма». Видимо, он все-таки разглядел сквозь льющиеся из глаз слезы лейтенантские звездочки на погонах и поэтому начал конючить. — Това... товарищ лейтенант, виноват. Исправлюсь, мля буду попутал. И отпуская ноздри страдальца. — Исчез глаз моих, воин, покуда я добрый. А то не погляжу на срок службы, сдохнешь на очках. Считаю до трех, два уже было. По неписанным армейским традициям, очки, то есть унитазы в туалете... Моют только солдаты младшего призыва. Заставить старослужащего этим заниматься – очень суровое наказание, означающее для последнего серьезную потерю статуса в сложившейся родной иерархии. Как ни странно, воин в норматив уложился. Ну и ладненько. Однако сон он мне своей выходкой перебил. Обидно. Придется вставать. Опять же, поднять напарника и пока не поздно пару приемов армейского политеса ему показать. Как-никак, с генерал-майором сегодня общаться будем. Пока мы стали не спеша умывались и собирались, рота дружно убежала на зарядку. Ну и славно, мешаться под ногами не будут. Увидев курсантов в глубь казармы, подальше от любопытных глаз Невального, я быстренько провел с ним инструкторско-методическое занятие на тему "Отход подход к начальнику и доклад старшему по званию". Парень он у меня толковый, схватывает все с полуслова, так что управились быстро. Заодно я ему намекнул, что столичные генералы и полковники «Нифига не капитан Костылев, и поэтому ему лучше лишнего не говорить, а только четко отвечать на поставленные вопросы, если такие возникнут. А общаться с высоким начальством буду я, а потом нам оставалось только ждать». В девять утра, поправив еще раз и без того отлично сидящую форму, наведя последний глянец на обувь и натянув поплотнее на правое ухо береты, мы стоим в приемной перед кабинетом здешнего начальства. Правда, Старлей-ординарец продержал нас в приемной почти до десяти. Но когда из кабинета повалили люди в подполковничьих-полковничьих погонах, я сообразил, что там было какое-то совещание. Когда вся эта звездная толпа удалилась, нам разрешили войти. Кабинет у генерал-майора Стаценко оказался, мягко говоря, просторным. Если не и со школьный спортзал размером, то не намного меньше. Массивные книжные шкафы из темного дерева, набитые толстыми томами – Длинный совещательный стол в форме буквы Т, сразу несколько телефонов, монитор и клавиатура компьютера, крупномасштабная схема Ростова и ближайших городков и посёлков на стене. Флаг, кстати, почти привычный мне российский триколор, только в правом верхнем углу щит с гербом Юга России. Над спинкой кресла хозяина кабинета два портрета. Один генерал армии в сером форменном кителе с салиным иконостасом. Правда, боевых я среди них почти не обнаружил. Орден мужества до да, ЗБЗ, но, учитывая звание, вряд ли в бою добыты ЗБЗ. Медаль за боевые заслуги. Думаю, здешний министр внутренних дел. Второй в штатском и с уверенным властным лицом. Я так понимаю, президент здешний. Вот интересно. Но на Терском фронте я портретов ни этих двоих, ни генерал-губернатор не видел. Это как типа показатель особого статуса фронта, Мол, формальным мы с вами, на деле, сами по себе. Сам генерал-майор сидит в кресле с высокой спинкой. На вид обычный дядька чуть за пятьдесят, худое лицо, слегка заостренный нос. На улице такого бесформы встретишь и внимания не обратишь. Хотя, вот разве что взгляд у генерала. Взгляд умного, жестокого и привыкшего приказывать человека. Такого у случайных прохожих на улице не бывает. Слева от генерала стоит, судя по внешнему виду и полковничьим погонам, тот самый, зампоспец Григорьев. Суровый дядя. Не сказать, что огромный, Кузьма наш, к примеру, куда фактурнее будет, на все равно. Жилистая, подтянутая фигура, набитые костяшки кулаков, ни один раз сломанный нос. Боец серьезный, да еще взгляд почти как у генерала, твердый и умный. Сразу видно, оба серьезные профи и явно на занимаемых постах, ни для мебели числятся. Четко по уставу делают три шага вперед и, вскинув правую руку к обрезу берета, представляюсь. За мной те же действия производит Толя. Не сбился, не запнулся. Молодец. Не зря я его поутру гонял. Высокое начальство с интересом разглядывает нас. Мы, как и положено по уставу, едим его глазами. «Как там в пехотном уставе Петра Великого?» Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы излишним разумением не смущать командира. За стопроцентную точность не поручусь, но что-то явно в этом стиле и духе. Вот мы с Толей и стоим. Изображаем. — Значит, это вы и есть те самые? — спрашивает у меня стаценко Не знаю, что означает «те самые», поэтому не могу ответить уверенно, товарищ генерал-майор. Ну и ваккалаху тот Петровский устав. Я идиота и себя изображать не буду, пусть даже и лихого. — Те самые, — как ни в чем не бывало, — продолжил генерал, — что со своей группой накрошили просто кучу непримиримых, но каким-то макарм умудрились сами засветиться. К счастью, только вы двое, а не вся группа. — Так точно, товарищ генерал-майор. Это мы и есть. Но двое, еще не вся группа. Но все равно обидно. Действовали-то эффективно. Даже я, глядя на фотографии, проникся, и с мостом красиво. Из двойной засады. Жаль, когда помощника Веденского Амира грохнули, фото сделать не смогли. Да и оборотни эти, диверсанты доморощенные. Тоже, видать, матерые демоны были. А без командира что там ваша группа сделать может вступает в разговор Григорьев. Айда Костылев. Он, похоже, даже случайно прищученных мною в Беное Арби Джамалханова силохранителями задним числом к делам группы приписал. «Дело даже не во мне, товарищ полковник. Ребята у нас такие, что и без меня дел понаделают. Только держись. Но ведь ноябрь на дворе. Зеленка облетела совсем. Еще чуть-чуть, и первый снег выпадет. В горах тогда совсем делать нечего будет. Опять же, оборотни эти... Что оборотни?» Заинтересовались сразу оба, и генерал, и полковник. «Оборотни — это не диверсанты. Это...» Я замелся, думая, как лучше сформулировать свою мысль. «Скорее, егеря». Ягд команды как у фашистов во время Великой Отечественной. Охотники за нашими разведывательными и диверсионными группами. А диверсантами у них совсем другие персонажи. «И кто же?» — с явным интересом спрашивает Стаценко. «Мамилюки». «Интересно. А вот Андрей Евгеньевич», — Стаценко кивает на Григорьева, «считает, что само существование так называемой группы «Мамилюки» — это турецкая дезинформация». «У вас что же?» «Есть доказательства обратного?» «Доказательств пока нет. Только что называются косвенные улики и слухи. Но лично я в реальности Мамилюков уверен». «Даже так?» Григорьев явно не обиделся. «Ну что ж, коллега, как только получите хоть какие-то реальные доказательства, милости просим. Обязательно, товарищ полковник». «Ладно», — легонько хлопает ладони по столешнице генерал. «За жизнь поговорили. Теперь о вас поговорить пора». «Это что за арсенал вы вчера собой приволокли? Можно узнать?» Он достал из папки на столе какой-то лист, а из нагрудного кармана кителя – очки, которые нацепил на кончик носа, став при этом похожим на старого школьного учителя и начал читать. «Два ножа, попадающие под классификацию холодное оружие. Пистолет Макарова, пистолет Стечкина. Два подствольных гранатомета ГП-25. Двадцать две гранаты ВОГ-25. Двадцать гранат Ф-1». Два цинка патронов 7,62х39, нераспечатанных, в ящике. Четыре коробки патронов 9х18 по 16 штук в каждой. Пулемет ПК. Ленты с патронами к нему, общей численностью 900 выстрелов в патронных коробах. Автомат АКМС и автомат АК калибра 7,62 неизвестной модификации. Разгрузочные системы, в которых находилось еще... Генерал Риск обрывает чтение и поднимает взгляд на нас. «Ну, с разгрузками всё ясно. Вы там все совсем в плане боеприпасов на голову ушиблены. У каждого БК на пехотный взвод хватит. Молодые люди в этот час им военный переворот учинить не задумали? С такой-то грудной оружием. И, кстати, что значит АК неизвестной модификации? Обычный АК-103, но в иностранном тактическом обвесе фирмы ТДА, если быть точным», — отвечаю я. «Ну, надо же», — удивлённо присвистывает Григорьев, — «Все по-взрослому». «И где разжились, товарищ лейтенант, если не секрет, конечно?» «Не секрет. Трофей. Можно сказать, подарок от тех самых оборотней». «А щедрые ребята были», — усмехается генерал, но тоже переходит на деловой тон. «В общем так, товарищи, разгуливать по городу с автоматическим оружием и гранатами я вам позволить не могу. Здесь у нас не передовая, так что пулеметы, автоматы, но и все эти ваши патроны-гранаты остаются в оружейной комнате управления». Пистолеты и патроны к ним получите назад. Лишать оперативников табельного оружия мы не собираемся. Это глупость, и глупость опасная. Оперативник считается сотрудником, находящимся при исполнении круглосуточно. Так как же он будет безоружным свои задачи выполнять? А вот остальные сотрудники оружия получают только при заступлении на службу. Так что учтите, никаких этих ваших терских казачьих штучек с пальбой по любым неприятным вам людям и ожерельям из их ушей. «Понятно. Мы с Толей согласно затрясли гривами, будто только и собирались в Ростове заниматься отстрелом не непонравившихся нам граждан и коллекционированием их ушей на шнурках. Дичь какая-то, ей-богу. Они тут что, всерьез считают Ерцев такими упырями? Хотя надо запомнить, мало ли кого припугнуть понадобится. «Разрешение на ношение пистолетов для вас сейчас делают. Получите там же дежурной части», — продолжает Стаценко. «Марку и номер вашей машины в отдел ГАИ уже сообщили. Зайдете туда. Это на втором этаже. Дежурный объяснит точнее. Получите бумаги на право управления». «На права хоть сдавать не заставят?» Позволил себе пошутить я. «Вообще-то, конечно, стоило бы, но мы вам верим», — улыбнулся в ответ генерал. «Ладно, теперь о главном. Работать будете в должностях инструкторов по БФП с группой наших сотрудников». «Опыт, который вы получаете в ходе боестолкновений с непримиримыми, бесценен, и его необходимо передавать другим». «Так, сегодня у нас пятница?» но ну, значит, три дня вам на всё про всё. Обустроиться там, быт наладить. А в понедельник в девять утра быть тут. Вас познакомят с группой, отвезут на тренировочный полигон. Вопросы, жалобы, предложения?» «Никак нет». Дружно в один голос гаркнули мы с Толей. «Ну, раз нет, тогда свободны». Покинув кабинет генерала, мы, не теряя времени, пошли, что называется, по инстанциям. Я, если честно, уже было готовился к долгим шатаниям из одного кабинета в другой, к стандартной волоките серии «Его нет на месте, зайдите через полчаса». Однако то ли личность человека, нас отправившего роль, сыграла, то ли жутковатая слава Терского фронта, а может и то и другое. В общем, все бумаги мы оформили примерно за час. Получили в дежурке обратно свои РПС, ножи и пистолеты, а к ним... зеленого цвета карточки разрешения на их ношение и применение и копии командировочных предписаний. Расписались в целой куче инструкций. Ознакомлен, предупрежден, поставлен в известность. Господи, как же хорошо у нас на Терском фронте без всех этих нафиг никому не нужных бумажек. В ГАИ тоже довольно быстро получили бумагу, в которой значилось, что такие-то имеют право управлять таким-то транспортным средством. Да уж, не самый худший вариант. а ведь могли и впрямь заставить на права сдавать. Полтора месяца обучения, экзамен на знание ПДД, практическое вождение – весело было бы. Разобравшись с бумажными формальностями, мы снова оседлали нашего стального коня и поехали в гости к Толе. Его семья жила на небольшой, застроенной частными домами улочке рядом с Сельмашем. Толя долго объяснял мне, как нам нужно ехать на его родную вторую киргизскую, которая рядом с площадью чкалова Потом я просто плюнул и усадил его за руль, честно предупредив, что, если что, все разборки с местным ГАИ и штрафы за его счет. Усевшись на водительское место, Анатолий заявил, что не имеет ни малейшего морального права ехать домой, не посетив перед этим какой-то золотой колос. На попытке выяснить, что это вообще такое, напарник только делал загадочное лицо и разводил руками, мол, такое словами не описать, такое видеть надо. Да уж, он был прав, словами такое. не описать. Золотым колосом оказалось расположенное всего в одном квартале от здания СБ по той же Большой Садовой огромное кафе-кондитерское. Прямо на входе меня чуть не сбило с ног чудесным запахом ванили, патоки, взбитых сливок и еще чего-то такого. Не знаю, просто запах счастливого детства какой-то. «Не знаю, как ты, командир, а я к маме и сестренкам без большого красивого и вкусного торта из колоса приехать просто не могу. Сам себя уважать не буду». Возразить на такое было нечего. И пока Толя, по вечной своей привычке, размахивая руками, объяснял молоденькой миловидной продавщице, чего он хочет, я под шумок купил второй, полный пожилой, и тут же умел пару обалденных эклеров. Один обычный, а второй присыпанный кунжутом. Потом не выдержал и купил еще четыре с собой. А шоу у прилавка продолжалось. Толя вещал, а продавщица смотрела на него огромными, восхищенными и почти влюбленными глазами. Еще бы! Большой, сильный, затянутый в красивую черную форму, на бедре кобура с пистолетом, из-под лихо заломленного берета бинты, да еще контрольно добивающим шеврон терского казачьего войска на рукаве. Герой же! Самый что ни на есть настоящий, можно сказать, прямо из боя. И как в такого не влюбиться? Ну а если не влюбиться, то просто поглазеть с восторгом. Наконец, сам того не заметив, окончательно сразив самое сердце бедную девчину, курсант получил огромную коробку с тортом, сдачу и такой взгляд в спину, что, будь он ледяной статуей, растекся бы в лужу. «Эх, Талян-Талян, где ж глаза твои?» Или правда червленые возле оксанки старосельцевой остались. После того, как весь наш арсенал перекочевал в оружейку управления СБ, свободного места в азии явно прибавилось – И торт можно было поставить позади наших сидений совершенно спокойно, не опасаясь, что на него упадет что-нибудь тяжелое и железное. А потом мы долго петляли по городу. Я уже совсем заблудился в хитросплетениях здешних улиц и улочек, но твердо был уверен только в одном – мы все сильнее забираем на северо-восток, или, как говорят в Ростове, вверх. «Вот, смотри, командир», – сказал Толя, «когда мы ехали через какую-то огромную промзону, окруженную пыльными и грязными заборами из бетонных плит с витками ржавой колючей проволоки поверху. «Вот это и есть рассельмаш. Ну, не весь, конечно. Весь его только с воздуха разглядеть можно. Но все вокруг сельмаш. Сильно, правда?» «Да уж», — согласился я с напарником. «Размеры предприятия просто подавляли». «Кстати», — радостно улыбнулся тот, «а мы почти приехали. Сейчас по этой улице, она, кстати, улицей страны Советов называется, до площади доедем». А там как раз поворот на Киргизскую. А потом еще чуть-чуть, через площадь Чкалова, и мы дома. Жалко, маманя и Алька еще на работе. Одна манюня дома, если из школы вернулась уже». «Ничего, курсант. Сюрприз все равно получится отличный. Они тебя сколько уже не видели и ничего не слышали. Соскучились поди сильно. А тут такой орел. Только о своих героических перед матерью языком не лязгай. Она и так за тебя переживала, ночей не спала». Так что запоминай. Служба у нас тихая и спокойная, но люди нас уважают. А вот это...» Я ткнул его легонько пальцем в лоб. «Производственная травма. Железяка сорвалась, когда машину ремонтировали. Понял?» «Понял!» В раз поскучнел Толя. «Вот и ладненько. Друзьям потом рассказывай любые байки, но не при матери. А то уши надеру. Ты меня знаешь». Еще через несколько минут мы и вправду свернули вправо и выехали из промзоны на вполне обычную городскую улицу. Девяти- и пятиэтажные панельные брежневки, а потом, так и вообще частный сектор с его деревенскими домиками, полисадниками и фруктовыми деревьями во дворах пошел. Правда, слегка нарушали эту пастораль, взгрудившиеся вокруг небольшой площади десяток пятиэтажек, торговые ряды маленького рынка и школа. «Миш, давай у школы притормозим. Вдруг у Манюньки еще уроки не кончились?» – умоляюще заныл мой бравый напарник. «Ладно, давай притормозим. Только как ты ей искать будешь? Школа-то вон какая!» «За это не переживай. Есть способ!» Притормозив перед школьным крыльцом, Толя орлом глянул на несколько сбившихся в кучку и с восторгом разглядывающих нас и нашу машину младшеклассников. «Вот уверен, больше всего сейчас Толя жалеет об оставшихся в управлении автоматах и пулемете. На мелкоте достаточно и того, что они узрели». Крутая до ума умопомрачения машина с открытым верхом, в которой сидят два самых настоящих, судя по шевронам, терских казака. Блин, наверное, я в детстве выглядел бы так же, если встретил на улице живого Шварценеггера. «Эй, мальки! Машу Коломийцеву из восьмого класса знают кто?» Картина, слегка перегнувшись через борт, спрашивает неподражаемый курсант. Несколько голов разом начинают болтаться вверх-вниз, будто у китайских болванчиков. «Ну тогда вот ты!» Толя тычет пальцем в просиявшего от оказанного доверия мальчугана. «Дуй к ней! Скажи, братан Стерского фронта в гости приехал!» Хлопца будто ветром сдувает. Остальные продолжают восхищенно глазеть, не рискуя ни подойти ближе, ни спросить что-нибудь. Буквально через пять минут на крыльцо вслед за нашим трассером выбегает симпатичная девчушка лет 14 «Трассер. Армейский сленг. Посыльный гонец». Увидев сидящего за рулем Толика, она с визгом бросается к нам. Толян, едва успев выскочить из машины, буквально ловит сестру на лету. Та радостно что-то ему тараторит, а он стоит с героически глупо рожей и лыбится в 32 зуба. Семейную идею нам чуть не рушит вышедший следом пожилой высокий дядька в костюме, но без галстука. Я так понимаю, учитель. Так, надо распедаливать ситуацию, похоже. Толина сестренка прямо с урока сбежала. Выхожу из уаза и перехватываю мужика перед крыльцом. Козырнув и представившись, беру его под локоть и аккуратно отвожу в сторону от счастливых брата и сестры, которые, перебивая друг друга, выясняют какую-то малопонятную посторонним информацию о многочисленных родственниках. В общем-то, учитель оказался мужиком невредным, ситуацию понял сразу и даже проникся. «Действительно, не каждый день к ученицам родные братья с войны возвращаются». А в том, что на Терском фронте война, он даже не сомневается. Говорит, о боях с непримиримыми в газете чуть ли не в каждом номере пишут. Пусть и без подробностей, но он сам воевал. И в Крыму, и в Дагестане. Так что все понимает. Одним словом, Машу с урока он отпустил и даже пообещал на сельмаш дозвониться. Толиной матери радостную новость сообщить. Курсантова сестренка шустро забралась в УАЗ и уселась на очейках для патронных коробов. подложив под себя наш баул с одеждой. Да, похоже, зря я заднее сиденье в червленой оставил. Как-то не подумал, что у нас могут пассажиры появиться. Сестренка у Толи оказалась не только шустрая, но и деловая не по годам. Сначала, забираясь в салон, смерила меня долгим оценивающим взглядом. «Нифига, ребенок! Уже как минимум женщина-вамп!» Сопливая. Вот только еще одной Оксаны мне для полного счастья не хватало. Правда, увидав коробку с тортом, Она тут же снова превратилась в девочку-подростка и начала клянчить разрешение отщипнуть кусочек. Совсем малюсенький, никто не заметит. Тут и пригодились купленные мною в колосе эклеры. И ребенок доволен, и торт цел. Но чем я не царь Соломон? Или кто там у них в древности принимал все устрашающие решения? Школьный учитель, похоже, выполнил свое обещание и позвонил на сельмаш. Потому что мы только и успели, что доехав до дома... которым жила Толина семья, загнать у вас поглубже во двор, чтобы на проходе не мешался, и занести на веранду свои пожитки, как в калитку вбежали две женщины. Вернее, одна женщина лет 50 и девушка, примерно Настина ровесница. Все ясно. Мама и вторая сестра. Тут Толика начали с визгом тискать уже втроем. Я тихонечко ушел из дома во двор, прошел в сад и сел на лавку, вывитая мелким, скорее всего, винного сорта виноградом беседке. «Черт возьми! У напарника все отлично. Так чего же мне так хреново? Почему так саднет в горле и мокро в глазах? Да просто я вдруг вспомнил своих, оставшихся в Подмосковье 30 лет назад. Ведь у нас, когда я возвращался из чеченских командировок, все было почти так же. Твою ж мать! Одна у меня надежда». Жили они всего в семидесяти километрах от Москвы, да плюс пара стратегически важных объектов под боком. Есть шанс, что не мучились, что даже не успели понять, что случилось. Господи, хоть бы так оно и было. — Ты чего там, командир? — окликнул меня вышедший на крыльцу напарник. — Все нормально, Толь. С трудом поборол я предательскую хриплость голоса и незаметно сморгнул выступившие слезы. — Просто решил вам не мешать. а заодно воздухом подышать. Нечего курсанту разнюнившегося командира видеть. Я для него должен быть глыбой, несокрушимым, непобедимым и не делающим ошибок. Таким и буду. Опять же дом ваш разглядываю. Симпатичный».